168. Редко люди пройдут бессердечного трепета мимо крика о помощи. Может быть, озверелое сердце не подаст помощи, но и оно явит потрясение. Крик о помощи может быть выражен в словах или в одном звуке, но раздирающий смысл будет один. Также и крики пространства могут быть отрывочны и по значению слов малозвучащи но внутренний смысл их будет значителен Не нужно думать, что отзвук дальних мыслей лишен звучания, даже односложные зовы имеют причину. Иногда проносится вереница лиц, они незнакомы, но все-таки чувствуется их настроение. Из таких эпизодов слагается ощущение целых стран. Можно понять, где люди обсуждают, где горюют, где радуются, Такие сигналы научают внимательности. Не только сложное отображение событий, иногда одиночный возглас уж дает ощущение общих настроений. Как на струнах ключ всей пьесы сдается одним аккордом, так же и в пространстве каждая струна имеет значение. На поле битвы звук трубы решает судьбу целого войска. Никто не скажет, не следует прислушиваться к далеким сигналам, на земле много труб звучит.